Глава двадцать Венеция, 3 июня, 1900. Дорогой мистер Гринлиф, упаковывая сегодня свои вещи, я наткнулся на конверт, который Ричард передал мне в Риме и о котором я по какой-то необъяснимой причине до сих пор не вспомнил. На конверте написано «не открывать до июня», а сейчас как раз июнь, в конверте завещание Ричарда. Он оставляет свой доход и имущество мне. Я этим поражен не меньше, наверное, чем вы. Однако из текста завещания, оно напечатано на машинке, следует, что оно, похоже, было написано в здравом уме. Мне остается только пожалеть о том, что я забыл об этом конверте, потому что он давно бы уже послужил доказательством того, что Ричард собирался свести счеты с жизнью. Я положил конверт в карман чемодана, а потом забыл о нем. Он дал мне его, когда мы последний раз виделись в Риме и когда он находился в очень подавленном состоянии. Поразмыслив, я решил выслать вам копию завещания, чтобы вы сами его увидели. Я в жизни еще не видел завещаний и совершенно не имею представления о том, как мне следует действовать. Что мне делать? Пожалуйста, передайте мои искренние сожаления миссис Гринлиф, и помните, что я сочувствую вам обоим. Мне жаль, что необходимость вынудила меня написать это письмо. Пожалуйста, ответьте мне как можно скорее по адресу American Express «Афины, Греция. Искренне ваш, Том Рипли». «Вообще-то, это все равно, что напрашиваться на неприятности», – подумал Том. «Скорее всего, снова начнут изучать подписи на завещаниях и на переводах. А страховые, да, пожалуй, трастовые компании, готовы бесконечно вести расследование, когда речь идет о деньгах, взятых из их карманов». Настроение, в котором он пребывал, навевало именно такие мысли. «Билет в Грецию он купил в середине мая». Погода становилась все лучше и лучше, и ему не сиделось на месте. Он взял свою машину «Фиат» из гаража в Венеции и поехал через Бреннер в Зальцбург и Мюнхен, а потом в Триест и Больцану. Погода везде была приличная, разве что в Мюнхене, когда он гулял по английскому саду, прошел легкий весенний дождик. Он и не пытался спрятаться от него, а просто продолжал идти, радуясь, словно ребенок, потому что впервые попал под немецкий дождь. На его имя в банке лежали 2000 долларов, переведенных с банковского счета Дики с его ежемесячных поступлений. Он не решался перевести большую сумму в такой короткий срок, как три месяца. Однако устоять перед полным риском и опасностью соблазном завладеть всеми деньгами Дики он не мог. Ему так наскучили однообразные, без всяких происшествий недели, проведенные в Венеции, когда каждый прошедший день убеждал его в собственной безопасности, а это еще сильнее подчеркивало монотонность его существования. Раверини больше ему не писал. Элвин Маккарн вернулся в Америку после бессмысленного звонка из Рима, из чего Том сделал вывод, что они с мистером Гринлифом решили, что дикий или мертв, или скрывается по собственной воле, и дальнейшие его поиски бессмысленны. Газеты перестали печатать что-либо о Дике, за неимением что-либо сообщить. Том ощущал какую-то пустоту. Состояние неопределенности едва не свело его с ума, пока он не отправился машиной в Мюнхен. Когда он вернулся в Венецию, чтобы собраться в Грецию и закрыть дом, ему стало еще хуже. «Он едет в Грецию, на эти древние острова», как какой-то Том Рипли, скромный и застенчивый, стающий суммой в две тысячи долларов в банке, так что ему придется крепко подумать, прежде чем позволить себе купить книгу о греческом искусстве. Это было невыносимо. Он решил предпринять героическое путешествие в Грецию. Он впервые в жизни увидит эти острова и будет жить там полной жизнью, дышать полной грудью, станет бесстрашным человеком, а не вечно чего-то боящимся ничтожеством из Бостона. Если даже в Перее он попадет в лапы полиции, то, по крайней мере, вспомнит несколько предыдущих дней, когда он стоял под сильным ветром на носу парохода, пересекая темное, как вино, море, словно возвращающийся домой Ясон или Одиссей. Том написал письмо мистеру Гринлифу и отправил его за три дня до отплытия из Венеции. Мистер Гринлиф получит это письмо дней через пять, и потому не успеет задержать его в Венеции телеграммой с просьбой не садиться на пароход. Кроме того, со всех точек зрения лучше вести себя свободно, так чтобы в течение недели, пока он не окажется в Греции, до него нельзя было добраться. А чтобы доказать, что денежный вопрос его не занимает, Появление завещания не должно задержать то небольшое путешествие, которое он давно уже задумал. За два дня до отплытия он отправился в дом Тити Делла Латта Качагерры Графини, с которой познакомился в тот день, когда приступил к поискам дома в Венеции. Он был приглашен на чай. Служанка провела его в гостиную, и Тити приветствовала его фразой, которую он не слышал много недель. «А, чао, Томазо!» «Привет, Томазу». Вы читали утренние газеты? Найдены чемоданы Дики и его картины. Прямо здесь, в Венеции, в Американ-экспресс. От волнения дрожали даже ее золотые серьги. Что? Том не читал газет. Весь день он был занят тем, что упаковывал вещи. Читайте, вот, его вещи были сданы на хранение только в феврале. Они были высланы из Неаполя. Возможно, он здесь, в Венеции? Том начал читать. В газете сообщалось, что развязалась веревка, которой были обвязаны холсты, и снова их сворачивая, служащий увидел на картинах подпись Р. Гринлифа. У Тома так затряслись руки, что он изо всех сил сжал газету. Далее говорилось, что полиция тщательно ищет отпечатки пальцев. Кажется, он жив, – вскричала Тити. Не думаю, не убежден, что это доказывает, что он жив. Он мог быть убит или покончить с собой после того, как отослал чемоданы. Но то, что они зарегистрированы под другой фамилией, Фэншо, ему показалось, что графиня, которая неподвижно сидела на диване и внимательно смотрела на него, была удивлена его нервозностью. Поэтому, призвав на помощь все свое мужество, он взял себя в руки и сказал, «Понимаете, в чем дело? Всюду ищут отпечатки пальцев. Этого бы не стали делать... Если бы были уверены, что Дики отослал чемоданы сам, зачем было сдавать их под фамилией Фэншо? Если он собирался взять их сам, даже его паспорт там, он положил в чемодан свой паспорт. А вдруг он скрывается под фамилией Фэншо? «О, Каруми, вы должны выпить чаю!» Тити поднялась. «Джустина, ильтепер пьячайра, субитиссимо чаю, пожалуйста, да поскорее!» Не выпуская из рук газету, Том без сил опустился на диван. «А как насчет узла на теле Дики? Может, ему повезет, и он тоже развяжется?» «А, Кариссимо, вы совсем помрачнели», — сказала Тити, похлопывая его по колену. «Это же хорошие новости. А что, если все отпечатки пальцев принадлежат ему? Разве вас это не обрадует? Может, завтра вы пойдете по какой-нибудь улочке, в Венеции?» и столкнетесь лицом к лицу с Дики Гринлифом, он же сеньор Фэншо. Она заразительно рассмеялась. Смеялась она так же естественно, как и дышала. «Здесь говорится, что в чемоданах чего только не было. Бритвенные принадлежности, зубная щетка, ботинки, пальто, полный набор», сказал Том, стараясь прикрыть охвативший его страх мрачным тоном. «Будь он жив, как можно обойтись без всего этого?» «Должно быть, убийца разделывал и сложил в чемоданы все его вещи, потому что так проще всего от них избавиться». Эти слова заставили Тити ненадолго умолкнуть. Но после непродолжительной паузы она сказала, «Стоит ли так переживать, если еще неизвестно, чьи это отпечатки? Вам ведь завтра отправляться в приятное путешествие. ЭКО «А вот и чай. Послезавтра», — подумал Том. За это время Раверини сможет взять его отпечатки и сравнить их с теми, что обнаружены на холстах и чемоданах. Он попытался вспомнить, были ли на подрамниках полотен или на каких-нибудь вещах в чемоданах гладкие поверхности, с которых могут взять отпечатки. Таковых было немного, если не считать предметов бритвенного набора, но при желании можно набрать с десяток превосходных отпечатков, оставленных им в виде фрагментов или пятен в разных местах. Оптимизм ему внушало лишь то, что у полиции до сих пор не было его отпечатков. И их могут с него и не снимать, потому что он все еще не под подозрением. А что, если у них есть отпечатки пальцев дикие? Мистер Гринлиф может выслать их из Америки. Его отпечатки можно найти где угодно. На принадлежащих ему предметах в Америке, в доме в Монджибелло. «Тумазу, да пейте же чай!» произнесла Атити, в который уже раз мягко стиснув его колено. «Благодарю вас. Вот увидите, по крайней мере, это шаг к истине. И мы узнаем, что произошло на самом деле. Давайте теперь поговорим о чем-нибудь другом, раз эта тема доставляет вам столько волнений. Куда вы направитесь Изофин? Том попытался перенестись мыслями в Грецию. Греция оказалась ему покрытой позолотой то были отблески воинских доспехов и ее знаменитые солнечные лучи. В своем воображении он видел каменные статуи со спокойными, строгими лицами, как у женщин в портике Эрехтейона. Том не хотел ехать в Грецию, пока над ним висит угроза обнаружения отпечатков пальцев в Венеции. Это оскорбительно для него». Он будет чувствовать себя омерзительнее самой мерзкой крысы, снующей по Афинским канавам, омерзительнее из самого грязного попрошайки, какого можно увидеть на улицах в салониках. Том закрыл лицо руками и заплакал. С Грецией покончено. Она лопнула, как воздушный шарик. Тити крепко обняла его своей пухлой рукой. Держитесь, тумазу, у вас еще будет повод дать волю слезам. Неужели вам не ясно? что это дурной знак, — в отчаянии проговорил Том. «Я этого просто не понимаю».